Фаза 2: Лиловая мгла, неясные дни, оглушающие шорохи, напряженность ожидания. Все это пульсировало и клубилось вокруг растворенное в воздухе. Позвал один солдат другого, толкнув его в плечо. «А мы эту тварь быстро упаковали. Да, я даже удивился. Крутую штуку как КХЦ разработал», — сказал он тепло. «Без нее даже не знаю, как бы было», — признался второй. «Они реально разумные, это видно сразу. Ага, одни рисунки на туловище чего стоят». Они кивали на реплики друг друга, ошарашенные и обнадеженные одновременно. Остальные слышали их разговор. Он пониманием откликался в их сердцах. Внимание всем! Раздался голос Шишкина. Объявляю наступление второй фазы. Команда 0 и 2 на своих местах. Команда 3, 4, 5, 6 по присланным координатам. Команда X действует автономно. В сложившихся условиях и с учетом новых данных необходим отвлекающий маневр. Команда 1 продвигается на запад в Большой Ангар. «Вам нужно будет пошуметь, взорвать корабль!» «В этот момент остальные проникают внутрь, чтобы остаться незамеченными!» «Принято!» — ответили руководители команд все, кроме Руза. «Следите за информацией на личных устройствах. Мы будем вас вести безопасным маршрутом!» «И не шуметь!» — сказал кто-то шепотом. «И не шуметь!» — повторил Шишкин. В отлично поработали!» «Показатели твари значительно снизились!» «Реализация уже не кажется такой сложной!» — по-доброму добавил он. Планшеты засветились, начала поступать информация. Штик встал и пошел за защитное ограждение. Тут же за ним побрела вереница из первой группы. «Удачи, капитан!» — сказал Джон. «Отличный план!» — ответил он искренне и уже громче добавил. «Живее, парни!» Штик двигался особым быстрым и бездумным шагом, ориентируясь по планшету. Выключив камуфляж и перемещаясь как тигр в засаде, команда взрывателей слилась с окружающим пространством. Предполагаемо, отсек был довольно далеко. На продвижение потребовалось около 30 минут в быстром темпе. Когда они уже сильно отдалились, то перешли почти на бег. Время стоило дорого, газ был конечен. Тем временем команды, парящие рядом с кораблем, отслеживали свои показатели. Твари рыскали по кораблю удивительно слаженно, но уже более вяло и лениво. В эфире кванфатум был молчалив и рационален. Однако на самом корабле градус напряжения скакал от непреодолимо высокого до предельно низкого. Корабли шли на максимально близком расстоянии друг от друга. И это требовало согласованной работы на капитанском мостике. Другие члены экипажа тоже получали задачу за задачей каждую минуту. Свободные пилоты готовили спасательные челноки, куда медики и технический персонал монтировали необходимое для пострадавших переселенцев спасательное оборудование. Аналитики вели постоянное наблюдение за ситуацией, заполняя и расшифровывая данные, получаемые другими спецами. Именно они установили, что людей на корабле сохранилось больше в два раза. Куратор лично выполнял множество задач по коммуникации и аналитике. Нужно было многое успеть. Шишкин и Шу зашли в комнату для связи с Азимутом. Они разместились за столом и ждали ответа. Шишкин сидел напротив старого помощника и напряженно обдумывал что-то. Войти показалось, что напротив был его капитан, человек, с которым он прошел плечо к плечу, так многое. В Джоне читались стать и выправка, что можно было бы списать на военную подготовку, однако именно сейчас стали заметны и другие схожие черты – положение рук и внутренняя теплота. Старпом про себя улыбнулся этой мысли и отвернулся к мигающему изображению. Показался совет, всего в нем было шестеро. «Приветствую!» «Приветствую!» ответили Шишкин и Шу, приподнявшись. «Докладывайте!» сказала красивая световолосая женщина. «Все идет по плану, Дана!» начал отчет Шишкин. Газ действует так, как и предполагалось. Команда успешно изловила одну тварь, остальные демонстрируют признаки упадка функций. «Напоминаю!» взял слово другой член совета. Вы должны доставить одно животное живым к нам для изучения остальных виде препаратов. Корабль уничтожить по окончанию миссии с остатками людей и монстров». Он помолчал немного и добавил. «Конец связи». Экран погас, и заместители двинулись на капитанский мостик. «Я уже стал забывать, что мы исследовательское судно», – грустно сказал Шишкин. «Да, я тоже. В этот раз цена прогресса не только нашей жизни». Войти не договорил и так сболтнул лишнего. «Понимаю», – поддержал недосказанную мысль Джон. Дальше они шли молча, проходя мимо обеспокоенных своими делами людей, зная немного больше остальных. Джона тяготила это бремя, но сейчас именно от него зависело, скольких потерь удастся избежать. А где-то в глубине корпуса на четвертом уровне с грустью свою подругу вспоминала Андриэль. Она давно пыталась уловить информационный шлейф Лады, но безуспешно. И перед началом штурма корабля с переселенцами к ней обратился сам Штик. Андреэль, мы ценим тебя за огромный вклад в общее дело». Но у меня для тебя особенное задание, вернее, просьба». Начал он как-то смущенно. «Я всегда рада помочь, капитан», — ответила девушка, уловив его посыл. «Разащи Ладу и узнай, как у них дела». «И готово». «Вот и хорошо», — сказал он, прихлопнув огромными красивыми руками по коленям. Встал и пошел к выходу. «Берегите себя», — сказала она, приглушенно. «Все будет хорошо», — ответил он, улыбаясь. Андрей долго смотрела ему вслед. «Статный и сильный человек, когда-то спасший ее». Она хранила в душе множество чувств к нему, особенно лилеи дочерней, возникшие с самого начала. Он был добр и внимателен, точно дозировал заботу об испуганном существе и дистанцию руководителя. У нее было две жизни и два отца. За руза она последовала бы в самое пекло, а сейчас была готова с головой рубнуть в ледяные топи многовековой тоски и боли. «Мы все ему дети», — мечтательно думала она о капитане. «Значит, найти Ладу — это дело семейное. Андреэль оделась и нанесла на тело символ борьбы до последнего вздоха, принятые в ее роду. Очистив свое сознание в зимнем саду, она прошла в аналитический отдел и забралась в сферу. Полное расслабление и освобождение от границ сознания сейчас были недостаточными. Да, Андреэль знала точное место высадки лады, но кристалл блокировал возможность наблюдать обычным образом. Да информационный шлейф этого пустырного, на взгляд обычного человека места был так огромен и перенасыщен, что фильтрации подвергался с трудом. Андрей глубоко вздохнула и вспомнила ладу, сложила в этот образ все тепло, на которое была способна, и окрасила весь путь девушки от кванфатума до Тюаты. Она смотрела на поверхность округлого тела и видела сполохи тысяч жизней, существ, живших и живущих. Они были невероятно сильными ментально они путешествовали, используя свои матричные фантомы и оставляя невероятное количество присутствия во всех точках космического пространства. Лада в этом океане мощной энергии захлебнулась и тонула. В какой-то момент она начала отключаться, теряя себя. Тогда рядом оказалась дельфиная в своем первородном обличье. Она плескалась, игриво смеясь, ныряла из потока в потоки и вновь поднималась. Здравствуй. Только и сказала она без укоризны или любопытства. Как ты это делаешь? Из последних сил спросила аналитик. Я подниму тебя чуть выше, потом поговорим. Легко подхватив, Андрей дельфине вынурнула из потока. Они парили над планетой. девушка Эль крепко обнимала дельфина, сидя у нее на спине. «Спасибо». Речь была окрашена нотками благодарности. «Как же ты одна? Это опасное место». «Думала, справлюсь», — призналась девушка. «Я была тут раньше, но потоки усилились». «Да, активность Оволя меняется. Я тоже уловила это». «Как ты узнала, что я здесь?» — спросила Андрей. Капитан просил присмотреть. Ответ был простым и откровенным. Он сомневался во мне. Грустно сказала девушка. «Вовсе нет». Скажем так, он верит в твой потенциал, но предпочел сберечь от опасностей. Дельфиня засмеялась невероятными для слуха нотками. Потенциал заинтересовалась Андрей. «Конечно, я чувствую это. Он чувствует. Он…» Куратор осеклась, словно подбирая слова. «Он предполагает, что это ключевая точка всего, и ты должна научиться существовать в ней. А как это связано со мной? Здесь ты сможешь раскрыться, как я понимаю». «А я еще не очень понимаю. Тогда давай по порядку». Терпеливо продолжала Дельфиня. Под нами древняя планета Океан. Если судить по информационному шлейфу, она играла важнейшую роль в развитии Вселенной. Возможно, создавала самую загадочную часть тебя и меня — душу. Она сотворила своих детей-помощников, потом рассеивала семена, которые, попадая в разные условия, получали уникальные воплощения. Она использовала жителей оли коли как посланцев, точнее, как инструмент влияния на духовное развитие таких, как ты и я на других планетах. Она же мертва теперь, значит, не влияет больше. Не совсем. Дельфиня подсокала. Ощути, она пробуждается вновь. Разговор прекратился. И девушка присмотрелась к сиянию внизу. Она ощущала каждую частичку бытия. Андрей всматривалась в бушующие потоки, сполухи и концентрические волны. Постепенно она стала видеть больше контрастов в оттенках и цветах. Потоки разделялись и смешивались. Внизу она различала уже не стихию, но задумку мощного сознания. Считывали закономерности, которые спиралями буравили пространство и устремлялись вдаль. Это не стихия, ошеломленная от прочувствованного сказала девушка. Это проявление воли и замысла, поразительно. Да, это реликтовое создание из давнего прошлого сказала дельфиния. Но, во всяком случае, я так думаю, снижая уровень пафоса, добавила она. И что теперь? Все просто, тебе нужно попасть на планету и выполнить свою задачу. Как? Я не могу пробиться! Этого и не нужно. «Найди свой поток и подтяни себя им, напитайся этой силой». «Легко сказать», – сарказмом сказала Андриэль. «Почему ты не ищешь?» «Тебе лучше не знать», – ответила дельфиня и, скинув девушку с себя, исчезла мерцающей точкой. «Похож эти земные», – вслух подумала Андриэль, – «такие разные и такие эмоциональные». Она вновь присмотрелась к потоку информационных полей внизу и начала отсеивать чуждые ей. Вскоре картина начала меняться, она увидела дружелюбные к себе потоки. Они манили и насыщали, заметила человеческие линии и, приближаясь по ним, смогла рассмотреть свою струйку. Она была тонкая, но близкая и нативная. Андрей схватилась за нее и устремилась вниз. Пока девушка матрично путешествовала сквозь массивы чуждой информации, она схватывала частички, модифицирующие ее личную матрицу. Откуда-то приходили мысли и идеи, незнакомые, но столь необходимые для движения. Вскоре гнетущих ощущений не возникало, и ей удалось приблизиться к планете. Теперь с новыми возможностями ей все было доступно. Она быстро обнаружила след Лады и у чуда стала видеть сквозь замороженную толщу. Весь светиеватый и трудный путь подруги был как на ладони. Она видела точку, в которой девушка находилась теперь и мгновенно последовала туда. Здесь было сумрачно. Когда-то это был гигантский зал для празднеств. Андрей все еще улавливала воспоминания этого места о лучших временах. В центре было большое поле, вокруг которого располагались террасы. Яркой вспышкой девушка увидела, как чудесно тут было раньше. Легкая, и прозрачная морская вода была наполнена яркими живыми существами. На террасах стояла красивая мебель, подражающая виду подводных цветов. Сами наблюдающие озарялись радостными цветовыми вспышками по всему телу. Флешбек прервался, и девушка вновь вернулась в момент, где должна была отыскать ладу. К своему ужасу она заметила ее на земле среди молчаливых шишкообразных предметов. Девушка лежала на полу. Глаза ее были раскрыты, руки раскинуты, а шея неестественно вывернута. Андрель испугалась. В таком существовании смерти в общепринятом смысле не бывает. Всегда остается след, но реальность была жесткой, и что с этим делать, аналитик решительно не знала. В этот момент среди растений показалось существо. Это был Оля Кооле. Он подошел к девушке и стал снимать с нее экзокостюм, затем нательное белье и закончив обнаженную понес прочь. В нескольких метрах стояло раскрытое растение, и Оли-Колли представил к нему предмет, напоминающий лестницу. Он положил тело на огромный лист растения, взял крупный лиловый шар и, лопнув его, полил на нее. Чтобы обработать ее полностью, понадобилось три шара, и вскоре изрядно испачканный Оли-Колли забросил ладу в открытую часть шишки. Спокойно все убрал за собой, приложив руку к поверхности, удовлетворенно просел и ушел в неизвестном направлении. В шишке стало происходить нечто особенное. Информационный всплеск. То, что было внутри, изменялось, информационно обогащаясь ДНК брошенного туда тела. Андрей не разбирался в человеческой анатомии, но решила, что идет процесс реанимирования, восстановления и оживления. Когда все завершилось, Шишка просто осела, потеряв жесткость. На ложе, покрытом маслянистой светящейся жидкостью, лежала Лада, в том возрасте, в котором ее настигла смерть, но совершенно живая и здоровая. андрей была счастлива. Она вернулась в свою сферу и блаженно улыбалась. Ее народ был скупные на эмоции, о многих нюансах в чувствовании девушка даже не догадывалась. Среди людей, находясь их в на информационном поле, она познала многие из них намеренно. Но сейчас это были ее личные чувства. Самые искренние, самые ценные. Она села на край сферы, свесив ноги вниз и поднесла губы к передатчику. «Капитан, прием!» – сказала она. «Прием!» – ответил он чуть погодя. «Ты на секретной волне. Что-то удалось выяснить?» «Да, у нее были проблемы, но сейчас все хорошо. Она жива и здорова». «Спасибо. Спасибо, что прислали дельфинию. «Что?» – рассеянно переспросил он. «А, куратор!» «Да, по приказу она присматривает за всеми аналитиками». «За всеми? Она отлично выполнила ваши распоряжения». Ответ прозвучал несколько разочарованно. Не повезло с командой», – искренне сказал Штик. «Ты видела Анита?» «Анит?» – с болью вспомнила Андрей. «Нет», — с горечью произнесла она. «Я посмотрю», — растерянно сказала девушка и крепко зажмурила три глаза, обхватив голову руками. «Нет, отдыхай, время еще есть. Конец связи», — сказал капитан и сразу отключился, не дожидаясь ответа. Штик смотрел, как команда минирует челнок. Наступал решающий момент компании. «Готово!» — раздался звонкий голос. Без лишних слов все трусой направились в укрытие. Условлено было оставаться на месте и ожидать приближения объектов на случай заминки одной из команд. «Команды, приготовиться к внедрению!» – велел Штик. На планшетах у групп появился обратный отсчет. Все были готовы. Раздался взрыв звонкий и мощный. Он был почти без световых эффектов, но производил сильные колебания корпуса. В этот момент корабль пробуравили в трех точках, и группы в срочном порядке вышли. Оставалось только ждать. Мы отслеживаем движение. Команда один на месте, остальные по координатам, скомандовал Шишкин. Принято, раздался многоколосный ответ. Все наблюдали за происходящим на индивидуальных планшетах в режиме реального времени. Животные бросились в направлении взрыва, фиксировались их траектория и скорость движения. На пути каждой твари развертывались засады. Первой в точку захвата прибывала тварь под условным номером 4. Она двигалась по коридору, расположенному в верхней части корабля. Он был широким и относительно свободным. Здесь когда-то грузовые платформы и перемещался обслуживающий персонал. Азгул двигался размашисто, широко расставлял ноги, словно ища дополнительную опору. Он был дезориентирован и утомлен борьбой с лиловым газом. Существо было крупнее прочих и имело свои особенные черты. Украшений не было вовсе. Он был брутальнее даже своих сородичей и имел на одной лапе сильно выдающийся коготь. В своей семье этого велика назвали доблестный добряк. Такая характеристика описывала его полностью. Огромный по меркам Азгулов самец совершенно не чувствовал конкуренции и мог позволить себе быть даже гуманным. Хороший исполнитель, он был малой инициативен и в эту миссию последовал за своей самкой, чтобы оберегать ее. Расправы, по его мнению, были неоправданно жестокими. И именно он позволил группе людей дойти до укрытия. Огрызаясь и шипя, это не приветствовала игра смерти. Она по умолчанию ненавидела любое существо другого вида. Добряк убивал только для того, чтобы питаться, и не более. Что-то происходит. Сознание с трудом пробивалось сквозь спутанность. «Мы чувствуем это», — повторили ему слабые мысли других. «Это изворотливый враг». «Похоже, мы столкнулись с теми, кого не победить», — сказал обоснованно Добряк. «Значит, нужно сделать невозможное». Раздался сильный голос, это была единственная особь вне газа. «Боритесь!» «Передай остальным, что тут опасно!» – сказал самец и затих. Под ногами твари что-то звякнуло. Он наклонил морду и, повернув ее на бок, рассмотрел три яркие струйки. Засада приступила к захвату. Этого было достаточно, чтобы добряк, как подкушенный, рухнул на пол. Приготовившиеся к бою члены команды удивленно переглянулись. «Что у вас случилось?» – спросил Штик. «Он просто упал. Огромный такой самец, наверное». «Вот и помещайте его скорее в камеру», — скомандовал Шишкин. Но военные уже без промедления поднимали его с помощью роботов на платформу. Одиночка была абсолютно готова принять своего пленного. Сбоку на шее твари в точно указанном ученом месте, сразу над артерией, питающий вторичный мозг и отвечающий за процессы метаболизма и регенерации, был прицеплен анализатор. Он отслеживал состояние каждого животного отдельно, помогая регулировать индивидуальный уровень расхода драгоценного вещества. И вот Азгул уже лежал на боку, окруженный со всех сторон крепчайшими стенками, напичканными не только трубками для газа, но также камерами, аппаратами диагностики и реанимации, даже оружием и питанием. Все было продумано до мелочей. Добряк мощно вздымал грудь, голова его запрокинулась, а шея изогнулась. Но он не чувствовал себя, он был в глубоком забытии, ни сон и ни бодрствование. Сознание растворилось и исчезло. Словно пустая оболочка только и могла что делать вдох за вдохом, не более. Может морду ему поправить? Раздался голос из группы, стоящей напротив дверей. Они стояли и смотрели на тварь, не отрывая глаз, силились понять, откуда такой монстр пришел, что таится у нем, есть в другие группы. Он был страшен и интересен. Он мог изрубить весь их мир, не моргнув глазом, и от того уважения к работе и товарищей КХЦ возрастало все больше и больше. Думаю, надо. Еще задохнется. Нам кого-то из них в зиму доставлять. С последними словами двое солдат пододвинули голову, как им казалось удобнее ее разместив. Параллельно по нижнему коридору двигалась другая тварь под номером 5. Юркая самочка от чего-то с голубым оттенком шкуры. У нее были не перья, а маленькие кожистые наросты, и передние лапки были развиты чуть лучше. Но по степени агрессии и жажды убийства она была со сгулами наравне. Ее так просто и называли. Чужая своя Сая. Нашли ее совсем малышкой и долго не могли принять ее особенности, хотя постепенно это осталось в прошлом. Делами Сая доказывала, что полностью разделяет законы племени. Рисковая, удивительно умная, она воевала со смекалкой предугадывая удары и броски, чуйку улавливая все необычное. И использовала все это виртуозно. Вот и сейчас она быстро сообразила, что впереди засада. Она внимательно следила за добряком и шла на несколько метров, отставая. Когда его сознание погасло, Сая поняла, с чем это может быть связано, и насторожилась. «Вы почувствовали?» – спросила она сородичей. Потеря неизбежна, раздался ответ. «Я чувствую ловушки. Теперь нужно действовать иначе. Что ты предлагаешь?» «Они рассчитывали на одного врага. Мы дадим им двоих. Это разумно. Я иду к тебе». Шесть оголок группировались. Сая аккуратно пятилась назад, принюхивалась злобно рыча. Она вернулась в широкую часть коридора и встала в центре помещения. «Что происходит?» Мы конфатами забеспокоились. «Не знаю, наблюдайте!» Шишкин принял вопрос на свой счет. «Джон?» Раздался голос Штика. «Что вы видите?» Они перегруппировываются. Пока цель не сна, приступили к анализу. «Хорошо, время терять нельзя. Команда, ваше наблюдение!» Уточнил Шишкин. Отвечает команда 5. «Мы видели существо, оно приближалось, но в 14.43 насторожилось и направилось в противоположную сторону». «Это время, когда наш азгул отключился» раздался ответ команды 4 ждем хмуро сказал джон старший помощник задумался связь событий очевидна но последующие действие жуткого незнакомца предугадать было невозможно он стоял перед табло скрестив руки на груди точки двигались неравномерно сменяя свои позиции времени было мало а ясности становилось все меньше что-то стало понятно спросил доверительно штик разберемся мрачно ответил шишкин по закрытому каналу Штик просто отключился, ему оставалось только ждать. Бойцы рядом тоже замерли в ожидании. Они вглядывались в данные поначалу молча. Затем, перешептываясь, и с удача они переходили на внутреннюю связь. Предположения были самыми разными, но наиболее реальным был вариант перегруппировки. Кванфатом вновь погрузился в неопределенность, и это после легких побед и воодушевления. Твари все еще оставались загадкой пугающей неизвестностью. Какую тактику они выберут, предугадать было сложно. При этом газа оставалось все меньше, а значит, они вырвали себе очки в этом сражении. Ожидание, казалось, длилось вечно, разбегаясь по мыслям людей самыми страшными картинами будущего. И лишь в аналитическом отделе было оживленно и даже весело. Аналитики столпились около сфер, в которых путешествовали Андрей и Анеунет в сопровождении куратора. Шла усиленная работа по расшифровке переговоров врага. Чуть ранее Андреель после возвращения отдыхала в своем саду. Она размышляла очищенная от чужой информации, рассуждала о возникшей ситуации, о своем вкладе в победу, о том, как еще могла бы помочь. Увиденная ей картина на Оле Куоли глубоко поразила ее, ранила в самое сердце. Высочайшая цивилизация, управляющая мирами, превратилась в одночасье в ничто, выброшена из галактической истории. Напрашивалась пугающая аналогия океанической цивилизации с людьми, поднявшими знамя развития. Объединяющий разных существ для движения вперед к всеобщему процветанию. Поражение в локальной, казалось бы, битве могло стать переломным моментом. Сколько еще таких монстров блуждало в ближайшем космосе, можно было только предполагать. Сколько народов на скольких планетах они вырезали было совершенно неизвестно. Сами ли они действовали или были лишь машинами для убийства. Воображать это было физически больно. Если падет человек, вслед за ним неизбежно падут и другие. Поглощенная раздумьями, девушка не заметила близких шагов и издрогнула, услышав голос прямо над ухом. «Привет, у меня к тебе дело!» Громко и возбужденно воскликнула Анонет. «Мне нужна твоя помощь, идем скорее!» Всем своим видом Апсид демонстрировала нетерпение. «Ты меня напугала!» Ответила андрей спускаясь. «Прости, это важно!» тараторила та в ответ. «Да, да, я слышу, чем могу помочь?» Примирительно ответила девушка, ускоряя свою речь. «Итак, по порядку!» — сказал лингвист и получила в ответ кивок. Продолжила. «Я полагаю, что наметила тактику расшифровки языка тварей. Глаза ее горели от счастья». идем скорее, это как нельзя кстати», — Андрей схватил ее за предплечье и повела по коридору. «Как же это, чудеса», — повторяла она и упорно продвигалась в своей сфере. «Что потребуется от меня? Быть проводником», — куратор сказал, что ты справишься. На эти слова аналитик не отреагировала. Они подошли к сферам. Часть была в работе, другая отключена. Некоторых аналитиков забрали в лазарет, кто-то просто отдыхал. «Мне нужно понять точно, что ты хочешь увидеть», — сказала Андрель четко и убедительно. Она крепко держала лингвиста за плечи и пристально смотрела в ее глаза. Не в первый раз, не снижая градус восторженности, — ответила та. «Смотри, мы должны проникнуть не в наше информационное поле, а как бы их, у них оно другое, понимаешь?» «Как это?» «Я полагаю, существа из другого мира, не нашего. Они, очевидно, разумны и общаются». Я всевозможные варианты проверила и поняла, что общение все же происходит за счет чего-то похожего на телепатию. Вот только мы не слышим их, как будто они на другой волне. Твоя задача поймать их волну и поместить меня туда. Все просто. Просто. Повторила Андреэль задумчиво. Может ты и права? Попробуем. Добавила она, широко и чуть наигранно улыбнувшись, и продолжила. Забирайся в эту сферу. Андреэль посадила Анна унет в аппарат и забралась в свой, предварительно сняв украшение с Акатуна. Третий глаз открылся, впустив нетканный мир инфополя. Она приготовилась. В этот раз она знала путь почти наверняка. Глубокий вдох и особое видение открыло ее взору чудесный мир без времени и границ. Матрица Андреэль сразу устремилась к пострадавшему кораблю, заключая в себе две сути — свою и Анонет. Поиск она решила вести оттуда. У них свои частоты, чуждые, прежде упущенные, так что аналитик смело отсекла все ранее выявленное. Корабль исчез, девушка словно очутилась в темной комнате. Она была яркой клеткой среди пустоты, в ней билась испуганной птицей Лингвариус. Активировав свое новое знание, полученное около Ооли, Андриэль открыла свою чутью. Катализируя информационные линии и окрашивая их сообразно природе, девушка как художник словно из ниоткуда вывела новые пласты информации. Они увидели густо зеленую болотную дорожку. Она оканчивалась на месте корабля, рассредотачиваясь на восемь объектов. По ней беспрерывно циркулировали объекты, уже различимые, но пока непонятные. «Это он!» – услышала она голос о NoNet. «Думаешь? Я рада, что получилось!» – с усилием ответил аналитик. «Поторопись, тут сложно держаться! Еще бы! Такой труд! Ты гений!» Она осеклась, приступив к своей работе. Лингвариус – это научное знание, которое получал один апсид на миллион. Они имели врожденное чувство галактического языка, созданного за тысячи лет. Общение строилось от простого, одномерного, древнего до многослойного образно-эмоционального. Непрерывно развиваясь, Лингвариус естественным образом впитывал новые слова и образы, точно описывающие суть вещей. Открытия происходили каждый день. Мир рос и усложнялся. Оно хранила каждое слово, образ, смысл, жест любого существа глубинно проникая в суть формирования речи и мысли. В каком-то смысле они были невероятно близки с Андреем. Она не могла попасть сюда, а Андриэль не смогла бы понять суть инфополя. «Ох, я все, Отчаливаем». «Что? Я закончила. Возвращаемся». «Что ты узнала? Нужно срочно к Шишкину. Срочно!»